Сайт «Арзамас» представляет курс «История православной культуры». Лекция 6. Как Россия стала главной православной страной. Автор – протоиерей Георгий Митрофанов. Русская православная церковь вступила в XVII век, так и не состоявшись во многом, как церковь богословствующая. Богомыслие привлекало очень многих энтузиастов православной веры, и многие находили вдохновение для своих богословских исканий в русской иконописи. Но уже в середине XVI века начинают раздаваться голоса о том, что иконы, в частности новгородские и псковские, по образцу которых пишутся потом иконы в храмах Московского Кремля, не являются подлинно православными исполнены каких-то сомнительных образов, аллегорий. Это, конечно, свидетельствовало о том, что, находясь в определенного рода изоляции, необходимость в наличии богословского знания, богословского образования не ощущалась на Руси так остро. Но вот сейчас, когда В XVI веке Россия, претендуя на преемство Второго Рима, став Третьим Римом, стремилась утвердить себя в мире как таковом, а значит, вступить с ним в какое-то взаимодействие, в том числе богословское и культурное необходимость Богословски сформулировать принципы своей веры, тем более, что Византии уже не существовало к этому времени на протяжении полутора веков, побуждало русскую церковь задумываться о богословской школе. Не надо сказать, что необходимость создать школу была все таки не просто осознанно, а побудила начать процесс ее создания ту часть русской церкви, которая в это время находилась под амафором Константинопольского патриарха и располагалась в составе Речи Посполитой. Именно на юго-западной Руси, Православные братства, действующие в различных городах этого региона, там, допустим, во Львове, Луцке и так далее, начинают создавать школы, которые все более и более глубоко проникаются стремлением выработать православное богословское образование для православного духовенства. Все это разрешается в середине XVII века созданием в Киеве под руководством выдающегося митрополита Петра Могилы Духовной Академии, получившей впоследствии название Киево-Могилянской. Что представляла собой эта Духовная Академия? В условиях, когда Православная Церковь Юго-Западной Руси, находясь в составе католического польского государства, вынуждена была противостоять богословской экспансии рима католической Церкви, Вот в этих условиях митрополит Пётр Могила, был сам прекрасно образован, происходя из вот, постепенно сходившей на нет в Речи Посполитой шляхты аристократии православного вероисповедания, он решает создать богословскую школу, которая бы воспроизводила по своим принципам методическим, образовательным, иезуитские коллегии, и которая бы вместе с тем готовила православных богословов. Это была нелегкая задача, и в какой-то мере ему удалось с ней справиться. Созданная им в Киеве духовная академия, в которой обучение происходило в течение восьми лет, была духовной школой, которая стала первым опытом богословского учебного заведения, полноценного, во многом соответствующего так сказать, требованиям своего времени в Русской Православной Церкви. Но должно было пройти несколько десятилетий. Русская православная церковь в московском государстве должна была пережить старообрядческий раскол, чтобы идея богословской школы утвердилась в самой Москве. Да, в тот период времени, когда в Киеве подобная школа уже действовала, в самой московской Руси начался старообрядческий раскол. Размышляя над этим событием, нельзя не задуматься вот над чем. Ведь все эти века основной формой передачи изучения Русской церковной традиции, в том числе традиции богословской, была богослужебная книга. Но вот проходили века. Общий уровень богословской просвещенности в русской церкви отнюдь не повышался. Достаточно сказать, что в Москве веками почти невозможно было, например, найти людей, знавших греческий язык. А без знания греческого языка ведь невозможно было сохранить должный уровень текстов богослужебных книг. Ведь когда книги богослужебные переписывались, в них, естественно, вкрадывались ошибки, описки, которые могли изменить вообще смысл написанного. И не обладавшие должной просвещенностью переписчики книг не замечали этих вот несуразностей, которые множились из века в век». Когда на рубеже XVI-XVII веков русской церкви утверждается книга печатания, и книги становятся унифицированы, когда берется та или иная неисправленная книга с неисправленным, неотредактированным текстом и печатается во множественных экземплярах, то ошибки начинают унифицироваться, они попадают в самые разные книги уже перестают восприниматься как таковые, они кажутся правильными и происходит нечто совершенно неприемлемое для традиционного русского благочестия. Мы молимся, мы славим Бога по неправильным книгам. Вот эта проблема неправильности русского обряда, который как бы исходит из текстов книг, начинает обсуждаться в русской церкви, в кружке ревнителей благочестия, в который входит и будущий патриарх Никон. И вот, собственно, еще в качестве новгородского митрополита, а потом уже московского патриарха Никон ставит очень острый вопрос о том, а правильно ли книгами мы пользуемся при богослужении. Чтобы ответить на него, он отправляет сначала русских книжников в Грецию, а затем в общении с приезжающими в Москву, как правило, за милостыней восточными патриархами, выясняет то обстоятельство, что тексты русских книг действительно во многом отличаются от греческих. Иногда это происходит потому, что в русских богослужебных книгах имеются ошибки, орфографические, синтаксические. А иногда, например, это связано с тем, что особенности в комментариях русских книг, богослужебных, скажем, следователей в Псалтири даются рекомендации совершать богослужение так, как оно совершалось когда-то в Византийской церкви, но со временем форма совершения тех или иных обрядов менялась. Ну, например, служение на семи просфорах изменилось и стало происходить на пяти просфорах божественной литургии. Здесь необходим был, конечно, очень осторожный подход. Безусловно, нужно было встречать разного рода книги, греческие и русские, разных периодов, и при обнаружении ошибок эти ошибки исправлять. Что же касается особенностей русского богослужебного обряда, которые отличали его в чем то в XVII веке от греческого, А сейчас в связи с тем, что, как раз, в русском богослужебном обряде сохранялись более архаичные формы обрядовой той же самой греческой церкви, здесь, наверное, не нужно было идти по пути унификации. Но патриарх Никон, как и многие его современники, мыслил в достаточной степени шаблонно. Если мы, наши книги отличаются от греческих, от греков мы получили нашу веру, то, значит, мы славим Бога неправильно, какой же мы Третий Рим, мы должны срочно уподобить наши книги греческим, чтобы, наконец, начать славить Бога правильно». Оппоненты Никона рассуждали диаметрально противоположным образом. Если мы Третий Рим, если мы средоточая вселенского православия, могут ли наши книги быть неправильными, тем более, что по этим неправильным книгам молился сон русских святых, или же они тоже неправильно славили Бога и не могут считаться святыми, тогда вся русская церковь превращается в какое-то самочинное сборище еретиков. С этим нельзя было примириться. Так возникает очень мощное, вобравшее в себя много выдающихся по своим личным качествам, по своему личному благочестию представителей русского церковного народа и духовенства, прежде всего, старообрядческое движение. Движение, которое, к сожалению, подавляется у нас при участии государственной власти весьма жестоко, но потом продолжает существовать и по сей день существует, как довольно оригинальное проявление русской духовной культуры. Но главное в старобляческом расколе было то обстоятельство, что его богословская составляющая была практически ничтожной. Стороны спорили о том, как совершать богослужение, не задаваясь вопросом «почему». Стороны спорили о том, что нужно делать священнослужителям и участвующимся участвующим в службе, но не пытались ответить на вопрос «а что по существу означает то или иное действие, то или иное богослужебный текст?». Раскол произвел тяжелые последствия, он обескровил, так сказать, нашу церковную жизнь во многом и выявил с особой остротой то обстоятельство, что дальнейшее пребывание в богословском невежестве обрекает нашу церковь на поражение перед уже во многом сформировавшим свою очень развитую богословскую культуру, западным миром. Вот то, что было создано на юго-западной Руси метаполитом Петром Могилой несколько ранее, постепенно стало осознаваться и в Москве. Не сразу патриарх Никон, а затем государь Алексей Михайлович решились на создание нас Духовной Академии. Не хотелось воспроизводить в ней Опыт Киево-Могилянской академии, где преподавание велось на латинском языке, где, собственно, и учебники-то были часто католического происхождения. Но иного пути не было. И уже в конце XVII века царство Федора Алексеевича у нас появляется проект создания духовной школы, написанный Семёном Полоцким, приехавшим к нам в юго западной Руси, воплощенном у нас в жизнь игумином Сервестром Медведевым и окончательно состоявшимся под руководством двух греков, братьев ионики и сафрони Рихуда, приехавших к нам по благословению Восточного Патриарха и имевших образование, полученное в итальянских университетах, у нас открывается в Москве академия, которая войдет в историю прежде всего как славяно-греко-латинская академия. Вот с этого самого времени мы можем говорить о появлении у нас богословской школы, конец XVII века. А ведь это означает то, что на протяжении более чем семи веков русская православная церковь, восприняв во многом блистательную византийскую культуру, так и не смогла придать этой культуре богословский оформленный, богословски сформулированный характер. А значит, говорить о воспитании у нас и у нашего народа, и даже у нашего духовенства какого-то развитого мировоззрения, которое бы позволяло давать людям в разных условиях их жизни христианские мотивированные ответы на искушения, на вызовы окружающего мира, у нас так и не сложилось. Вопрос ставил очень остро. Либо русская церковная культура, наконец, воплотиться в формах рационального богословского знания, либо мы рисковали превратиться в церковь православных коптов и эфиопов, которые утратили даже понимание собственной богослужебной традиции. Надо сказать, что в данном случае царствование императора Петра Великого, его синодальная реформа, да, ликвидировавшая в церкви соборы, ликвидировавшая в церкви патриаршество, хотя на самом деле Пётр Первый лишь формально признал то, что имело место веками в истории Русской Церкви, полную зависимость от светского государства. Именно царствование этого государя привело к тому, что в России стало создаваться единообразное, охватывавшая всю страну, насчитывавшее в своей структуре классическую систему трехступенчества образования, низшая, средняя и высшая школа, система богословского образования. И уже к концу XVIII века русская богословская школа будет насчитывать в своем составе три академии, около 30 семинарий и духовные училища. Так, к концу XVIII века у нас произойдет то, что должно было бы произойти, наверное, в первые века. У нас, например, исчезнут неграмотные священники. С этого времени каждый священник будет не просто грамотен, но еще и в той или иной степени образован. Парадоксально, но следует это признать, что русское духовное сословие в конце XVIII – начале XIX веков было формально образовано даже лучше, чем русское дворянство. Вот почему, когда император Александр I начнет создавать русские университеты, я напомню вам, что к XIX веку у нас был только один университет в Москве, то вот в этих новооткрытых университетах профессорами будут оказываться либо иностранцы, либо поповские дети, то есть сыновья священников, закончившие духовные академии. Ну, назову имя, пожалуй, наиболее известного из них – Правда, не как, скорее, профессора, а в как государственного деятеля Михаила Михайловича Спиратского, великого государственного деятеля и реформатора России царствения Александра I и э, Николая I. Действительно, весь XIX век в России будет развиваться система богословских школ. И вот что будет примечательно в этой системе. С одной стороны, она будет развиваться под влиянием, католической школы богословской затем к этому влиянию добавится влияние протестантской системы образования Но постепенно начнет формироваться и, собственно, русский тип богословской школы, позволявший русским богословам, заимствуя подчас наиболее интересные открытия как католической, так и протестантской богословских наук, развивать православную богословскую науку, опиравшуюся прежде всего на знание творчества вот тех самых святых отцов Византии, которые создали православное вероучение. Которые мы получили в виде богослужения, богослужебных текстов в X веке, и которые по существу мы стали узнавать, вот это лежащее в основе богослужения, православное предание святоотеческое, лишь в веке XIX, когда у нас появится целая прияда не только профессоров-богословов, владевших в совершенстве греческим языком, Не только плеяда профессоров-библеистов, глубоко изучавших Библию, чего не было на Руси вплоть до XVIII века. Я напомню, что последний, отвечавший как бы, требованиям современности, текст полный Библии появляется только в Царстве Елизаветы Петровны в XVIII веке. Но главным образом постижение святоотического богословия начнется у нас тогда, когда у нас будет сформирована среди нашего духовенства популяция богословски образованных священнослужителей, которые, получив свое образование в духовных училищах, духовных семинариях, а затем в духовных академиях, окажутся в состоянии изучать на уровне современной науки то, что является, повторяю, средоточием православного предания «Святоотическое учение». Показательно, что уже в XVIII веке начинается регулярный перевод на славянский, а потом и на русский язык святоотеческих сочинений. А уже к концу XIX века подавляющее большинство святых отцов, великий каппадокийцы, святые Василий, Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, затем Иоанн Златоуста, преподобный Максим Грек, преподобный Андомаскин Вот все эти величайшие богословские святоотеческие умы, Их творчество станет доступным на русском языке лишь в конце XIX века. Поэтому завершение XIX века в контексте развития русской церковной культуры может быть подытожено одним образом. К концу XIX века у нас появилось образованное духовенство, самое образованное в православном мире способная теперь уже осмысленно, осознанно, активно нести православное вероучение в среду своих посомок, а не ограничиваться лишь совершением более или менее благоговейном богослужения. Да, забегая вперед, нельзя не сказать, это произойдет слишком поздно, И одной из причин крушения исторической России, православной Российской империи, станет именно то обстоятельство, что у миллионов православных мирян не будет сформировано мировоззрение, которое бы позволяло им давать христианские мотивированные ответы на вызовы времени. И русское духовенство станет одной из первых жертв вот этих крещенных, но не просвещенных русских людей, вовлеченных в их революции в этот кровавый хаос, уничтожавший культуру как таковую и, прежде всего, культуру церковды Но к концу XIX века не только русское духовенство, но и русская интеллигенция в лице наиболее выдающихся русских философов, безусловно, обозначит свое обращение к церковной культуре, к церковному преданию. Вот почему получивший в культурологии название «Серебряный век русской культуры», связанный с рубежом XIX-XX веков, надо признать в истории русского богословия началом Золотого века, который, в общем-то, состоится в XX веке и породит в русской церкви целую прияду великих богословов, до сего времени считающимися одними из самых авторитетных в православном мире. Но это уже будет история XX века. Что же касается века XIX, то мы можем сказать, что пройдя очень трудный и исторический, и политический путь своего развития, наша церковь, собственно, возникшая как церковь, которая привнесла на Русь высочайшую форму христианской культуры в виде культуры византийской, которая, собственно, возникла как необходимое условие вхождения языческой Руси в мир христианской цивилизации, именно в конце XIX века Русская Православная Церковь получила возможность не только крестить, но и просветить Русь. Сделать для русского народа доступным то великое наследие, которым одарила в конце X века наш народ Византийская церковь. И, конечно же, процесс культурного творчества, искусственно прерванный 70-летними гонениями коммунистического режима, будет продолжаться и далее. Он не прекращался в условиях русского зарубежья, породившего в созвездии великих русских богословов. Он будет продолжаться и в дальнейшем. Следующая лекция о том, что революция сделала с церковью.